Глава 23. Долгое время я был счастлив в ее обществе. Удушающая тревога отпускала и исчезала, а я мог дышать свободно. Нашу совместную жизнь грело солнце, и я долго думал, что так все и должно быть. До момента, как черное зерно снова начало расти во мне. Среда 2 февраля. Сесилия Врееде подбежала к столу юноса Андрена и бросила ему на клавиатуру ежедневную газету. Что с тобой? спросил юнос. Он развел руками и встревоженно посмотрел на нее. Ты это видел? указала Сесилия на газету. Ее светлые волосы выскользнули из резинки и свисали перед правым ухом. Так у нее был еще более свирепый вид. Она не удосужилась пройти через раздевалку и оставалась в спортивном костюме. Это подождет. То, что написано в газете, напротив, ждать не могло. Юнос поднял влажную газету и, наморщив лоб, попробовал прочесть заголовки. «Они собираются выпустить книгу», — выпалила Сесилия, пока темные глаза Юноса бегали по тексту. «Это же, черт, побери, скандал!» Юнос сложил газету и сказал, приподняв бровь. «Ох, что-то будет!» «Это все, что ты можешь сказать?» «Да, что-то будет. Об этом и по телевизору говорили сегодня». Юнос рассмеялся. «Зато честно, Сесилия, если кто-то передал информацию из расследования, я лично убью причастных». «Думаю, до такого не дойдет. Послушай, это детектив». Должно быть, какой-то жаждущий известности автор пытается создать себе дешевый пиар. «Фантазии мертвого мужчины, если верить тому, что написано», сказала Сесилия, показывая на газету. «Издательство подало заявление на признание писателю умершим, чтобы иметь право посмертно издать книгу. Что не так с людьми?» «Ян Апельгрен, сказал Юнос. «Я помню, когда он исчез». Это несколько дней мелькало в новостях. Однажды они вместе с женой просто загадочно испарились. Их не смогли найти, несмотря на недели поисков. Как сквозь землю провалились. Я, кстати, думал, что его уже давно признали умершим. Сесилия придвинула стул и села рядом с Юносом. «Ведь неважно, кто написал», — сказала она, убирая прядь за ухо. Я так жутко злюсь, когда вижу, как газета спекулирует на нашем деле. Все это не улучшает ситуацию. Да, я согласен. Юнос поднял глаза от газеты и взглянул на Сесилию. Но твоя злость тоже не способствует улучшению ситуации. Сесилия откинулась назад и уставилась в потолок. Ты прав. Просто я ненавижу прессу. Всех этих любопытных репортеров, которые думают, что мы что-то скрываем. Боже, они теперь будут задавать еще больше вопросов. Не нервничай. Никто не может быть таким хладнокровным, как ты, перед всеми этими микрофонами. Ты же знаешь. «Спасибо, Юнос», — сказала Сесилия и взглянула на него с теплой мимолетной улыбкой. «Ты добр ко мне. Но что нам делать?» «Мы же не можем им просто дать выпустить эту хрень!» Юнос глубоко вздохнул. «Можем. Как раз это мы и сделаем. Просто дадим им выпустить эту хрень. Ничего не будем делать». Он спокойно и методично сложил газету и отложил ее в сторону. Глаза Сесилии сверкнули. «Ты шутишь или как?» «Нет, я расстроен, что вынужден напоминать тебе...» Но в этой стране у нас свобода слова. Мы не можем запрещать людям выдумывать истории, да и не должны пытаться. А что если они помешают расследованию? Юнос засмеялся. Гарантирую, это единственное, что они точно не смогут сделать. Да у нас не то чтобы много зацепок. Ага, вздохнула Сесилия. Я знаю, все безнадежно. А кофе здесь есть? «Вон там возьми», — он показал в коридор, в котором из кухни виднелась черная кофемашина. «Я уверена, мы что-то упускаем». Она печально покачала головой. «Что ускользает от нас, Юнос?» «Может, стоит прочитать книгу?» Засмеялся он. «Что-нибудь она нам даст». Сесилия показала Юносу средний палец и ушла за кофе. Она кипела от ярости. Никакой грёбаный автор — не раскроет дело до нее. Тем более тот, кто пропадал все время, пока длилась вся белиберда. Пора, наконец, признать его умершим. Живущие чувствуют себя плохо, когда мертвые отказываются оставаться в земле. Мертвые должны лежать тихо, чтобы можно было произвести вскрытие по всем правилам.